Глава двенадцатая Признаться, эта жизнь снова сумела меня удивить. Не по мелочи, что случается часто, а так, чтобы конкретно офигеть. После слов Кагами я непроизвольно выпустил поисковую волну, но закономерно не почувствовал своей метки, которая до сих пор стоит на шине. А это означает, что в радиусе трех километров ее нет. «Проходите, Кагами-сан. Не стойте на пороге», — посторонился я. Синзи, Прошу, Кагами-сан, проходите!» Взял ее за руку и слегка потянул на себя. Она пошла за мной, как сомнамбула. Пришлось лично усаживать ее на диван. Я же после этого отправился готовить чай. Клин клином, как говорится, может, придет немного в себя, попробовав моего великолепного чая. Пока заваривал, думал над тем, почему она пришла ко мне. И, как мне показалось... Дело в том, что она просто не могла показать свое состояние семье. Не поплакать, ни побледнеть, ничего. Ибо Кояма Кагами всегда должна быть тверда, как кремень. Только вот на деле она все еще женщина, у которой украли ребенка. «Выпейте, Кагами-сэн», сан поставил я перед ней чашку. А сам пошел за новым стаканом и пакетом сока. Когда вернулся, был встречен словами. «Это ужасный чай, Синзи». «Тогда выпейте сока», — наполнил я стакан и передал Кагами. «Рассказывайте», — сел напротив нее. «Мне нужно знать как можно больше. Все, что вы можете вспомнить». «Мы отпустили ее в караоке с подругами», — произнесла она глухо. «Там ее и похитили». «Караоке? Вот дерьмо! Если бы я согласился пойти с ней... Как давно это произошло?» Мы узнали об этом пару часов назад, а Кено до сих пор занят поиском, и Кента-сан, и весь клан. Одна ты сидишь без дела. Ясно все с тобой. Сколько было подруг и что там с охраной? Семь подруг и ренджиро ответила она. Все были усыплены. Охрану по-тихому вывели из строя, даже не убили никого. Но как взлетели мои брови? Да даже будь они всего лишь ветеранами, вырубить их по-тихому?» — ответила Кагами после небольшой паузы. «Кенто-сан думает, что это был подавитель. Артефактный подавитель», — уточнила она. «А такие вещи разве не...» — замолчал я. «Конечно, такие артефакты находятся в зоне внимания всех заинтересованных лиц. Но кто даст гарантию, что в стране известны все рода с подавителями?» Да гарантирую, что за века существования далеко не один род мог по-тихому приобрести нечто подобное, хотя это же редкость. Все равно по любому есть один-два рода с подавителем, про который никто ничего не знает. Нет, качнула головой Кагами, прекрасно меня поняв. Сейчас уже невозможно узнать, у кого есть подавитель, а у кого нет. А Кагами-то до сих пор держится. Вся какая-то серая. но с прямой спиной и твердым, пусть и тихим голосом. «Значит, никто больше не пострадал». «Детей усыпили спецгазом», — прикрыла она глаза. «Они и не поняли, что произошло, а охранников вывели из строя люди в масках». «МПД задействовано в охране не было?» «Нет. Мы думали, хватит и мастера». Она так и не заплакала. Просидела у меня два часа, после чего отправилась домой. Я же продолжил думать, чем я могу помочь. И получалось, что ничем. Возможностей у клана Кояма в разы больше, чем у меня. Единственное, что у меня было, это метка на шине, которую я так и не снял. Шина, мизуки, Казуки, тару, акеми, плюс одна свободная, снятая со змея. Но слишком уж сомнительно, что шина до сих пор в городе. Такое возможно, но безопаснее было бы ее вывести куда подальше. Этот город я могу за несколько дней объехать, а со всей страной такое сделать не выйдет. Радиус поисковой волны всего три километра. Скорее Кояма выкуп отдадут, чем я успею ее найти. Впрочем, шансы, что она в Токио, еще есть, и я обязательно поищу ее, но в успех верится с трудом. Кстати, насчет выкупа. Пока что с Кояма никто не связывался, слишком мало времени прошло. Но похищать Шину просто так как-то нелогично. Всего через полчаса после ухода Кагами явилась Мизуки. По поводу ее мне уже звонили, мол, пришли непонятно кто, требуют рыжую отдать. Как выяснилось, и Кагами это подтвердило, за ней послали сами Кояма, но мои люди, на всякий случай, проводили конвой из четырех машин до самого квартала. Собственно, Кагами потому и ушла, что ее дочь приехала. И вот теперь Мизуки сидит у меня и рыдает. Сдерживаться как мать она не собиралась. Если бы я... Если бы пошла с ними... Начала успокаиваться Мизуки. И слава богам, что не пошла, не дал я ей договорить. Сама ведь все понимаешь. А вот меня там очень сильно не хватало. Усыпить ведьмака моего ранга — это надо очень сильно постараться. Наш организм без проблем борется с химией, а животные и растительные яды работают через раз. Да и вырубить меня тут газ должен был мгновенно, иначе я начал бы действовать заранее, да хотя бы воздух задержал. Ладно, моей вины в происходящем все равно нет, хоть и неприятно. Чтобы там между нами не ни происходило, ничего даже близкого к тому, что случилось, я шине Шиней не желал, и меня тоже беспокоит ее судьба. А еще меня беспокоит, как это все переживет Кагами. На следующий день я перенес все важные дела, а какие смог и вовсе на других скинул. Позвонил Райдону и Аннеку, объявив, что болен, и в школу в ближайшее время не пойду. А вот Мизуки родители отправили учиться, разве что усилили охрану в квартале и на прилегающих территориях, в том числе и в школе. Само собой, тренировки Мизуки накрылись медным тазом, но Райдон, Аннеку и Мамио свои продолжили – разве что занимался ими теперь исключительно Казуки, после моих инструкций. Я же, набросав примерный план на карту города, отправился его прочесывать. С Акену удалось поговорить лишь вечером следующего дня. Я все думал, как бы его подловить и ненавязчиво расспросить о случившемся, а вышло все как обычно. То есть он сам ко мне заявился, причем с бутылкой чего-то прозрачного. Этикетки не было, так что и узнать о содержимом я не мог. Тащи стакан, произнес он, заходя в дом. Принеся в гостиную два стакана, спросил: "Есть что-нибудь новое о Шине? А где сок? Посмотрел он на столик. "Ты еще несовершеннолетний син, так что тащи сок, или убирай второй стакан. Пришлось сходить за соком. Ну так что? Присел я напротив него. Есть новая информация. Шина в городе, в нашем в смысле. С высокой долей вероятности ее не успели вывести. — Это хорошо, — пробормотал я. — Только непонятно, с чего вы это взяли. Сомневаюсь, что вы смогли бы перекрыть все выходы из города. Токио — это вам не деревенька какая-то? Ответил он только после того, как выдул первый стакан. — Есть... назовем это техникой, которая помечает нужного человека. Есть другая техника, позволяющая этого человека найти. — Заблокировать маячок очень трудно, даже не так. Медленно, сложно, но можно. Тем более, что похитители наверняка заранее к этому подготовились. И, как мы видим, подготовились неплохо, раз форс-мажоры. — Вообще ничего не понял, — добавил я в голос немного возмущения. — Так я и не договорил, — усмехнулся Акена. — Дело в том, что для блокировки необходимо минимальное пространство по размерам, как... Ну, примерно как твоя спальня. Из-за чего, как ты понимаешь? Перевозить шину в багажнике легковушки не выйдет, поиск тут же покажет направление. Даже обычный грузовик не поможет, хотя мы и их проверяем на всякий случай. А о каком форс-мажоре вы упоминали? Это та причина, по которой она еще в городе, произнес он, заиграв желваками. В самом начале у похитителей был шанс уйти из города. Все-таки узнали мы об этом не сразу. «Но шина!» В этот момент стакан в его руке звякнул и разлетелся на множество осколков. «Постарайтесь успокоиться», — поднялся я с дивана, направляясь на кухню за новым стаканом. «Извини», — произнес он, когда я вернулся. «Мелочь», — отмахнулся я. «Что там с шиной?» Она почти смогла убежать. То ли они с газом что-то намудрили, то ли еще что. Но она явно очнулась раньше времени. Камера на одной из улиц засняла, как задние двери одного из микроавтобусов раскрылись, и оттуда выпрыгнула шина. На полном ходу. Прикрыл он глаза, отставив новый стакан в сторону. А потом почти сорок минут убегала от преследователей. Они не могли поймать ее чертовы сорок минут, сжимал он кулаки. Моя девочка не так проста, как думали эти ублюдки. И, попытавшись взять себя в руки, пару раз вздохнул. Восемнадцать трупов. Далеко не все спокойно смотрели, как преследует подростка. Клан позаботится об их семьях. Шина крута, однозначно. Нервы у нее, похоже, покруче, чем я думал. Паникующего человека поймать проще, чем хладнокровно мыслящего. Если она от них убегала... Насколько я знаю, у подавителей весьма небольшой радиус действия. От двух до десяти метров кивнул Акену. «У преследователей был как раз из последних. Точнее, по видео мы высчитали примерно 8-10 метров. И да, она пыталась отбиваться с помощью Бахира, до да толку-то за ней послали далеко не любителей. Как минимум два учителя. Ну и человек с подавителем за ней тоже бежал. Она даже толком остановиться не могла. Хронику преследования до сих пор восстанавливают. Может, потом и получится узнать что-то новое. Но знаешь, что поражает больше всего?» Несколько часов назад похитили еще и внучку императора. Если это одни и те же люди, а тут вряд ли совпадение, у этих тварей яйца круче титана. Так, стоп. Дайте мне это осознать. Похитили внучку императора? Я так понимаю. Хотя нет, я ничего не понимаю. Почему их одновременно-то не похитили? Видимо, изначально не собирались, — пожал плечами Акену. Да и подавителей тогда нужно два. Сама-то принцесса всего лишь воин, но пройти через ее охрану без подавителя было бы сложно, во всяком случае быстро. Которая хоть и с принцесс, — покачал я головой. Фусаку, — ответил Акену. Так они еще и дочь наследника увели. Вот дают, идиоты. На что они вообще рассчитывают? Их же всю жизнь будут искать. Столетиями всех причастных будут выискивать. Имеется в виду, что это вряд ли просто простолюдины, которые от старости умрут и все концы в воду. А вот от аристократов останется их род». А -а", отмахнулся Акена, — «ты ты веришь, что через сто лет кто-то что-то найдет. Лет тридцать поищут и в архив дело сдадут. Если принцесса умрет, — поджал он губы, — искать будут пока живы ее родители». Может, и их наследники. Чуть-чуть. Время стирает любые следы. — То есть город вы на пару с императорским родом блокируете? — Ну да, — кивнул Акена, опрокидывая очередную порцию спиртного. — А также на контроле все родовые земли. — Думаю, император и за нами приглядывает, а то мало ли, — усмехнулся он. — А вдруг похищение шины — инсценировка? — А у вас подавитель есть? — сделал я глоток сока. Нет у нас подавителя. Официально. А так кто знает? Опять наполнил он стакан. Поди разберись, у кого есть нужные артефакты, а у кого нет. В таком деле нельзя доверять никому. Во всяком случае, если что, я принца Нарухита очень даже понимаю. А можно поподробнее про этот маячок на шине? Скорее метко вздохнула Кен. Ставится на детей в очень юном возрасте. Со временем такая возможность исчезает, так как Бахир в теле начинает мешать. Да и смысл ставить позже. Это ведь не для красоты делается. Лет семьсот назад об этом об этой технике знали чуть ли не все поголовно. Точнее, умели ее создавать, знают-то и сейчас. А потом, задумался он, носители этих знаний стали исчезать, а те, кто уже умел, не спешили делиться с другими». Так что к настоящему моменту молодые рода лишены многого, что есть у старичков. У меня сразу три вопроса появилось. Стоит ли метка на мне, что за носители, и получается, что похитители из старого рода? Осушив стакан, Акена посмотрел на меня. Я не знаю, стоит ли на тебе метка. Ты рожден уже Сакураем, и я сомневаюсь, что твои родители что-то тебе ставили. Мне же было запрещено выдавать подобные знания. «Носители», — вздохнул он, — «это легенда, сказка, волшебные существа, духи, оборотни. Просто в какой-то момент знания стали утрачиваться. Хотя нет, не так. Они перестали появляться. И достать то, что уже есть, стало крайне сложно. Оттого, кстати, и существует такое разделение. Старые рода, молодые, древние. Те, что существовали 700 лет назад, старые. Все, кто после, молодые». А древние? Ну, по той же легенде, последний древний умер как раз тысячу или около того лет назад. Правда, и сама градация появилась не так давно, лет двести назад. Что касается похитителей, то да, молодняк можно отмести. Если метку и некоторые молодые рода могут ставить, то вот блокировать поиск нет. Такие знания – это уже секрет рода. Даже о возможности этого стараются не упоминать. То есть возраст рода в этом мире – Это не просто способ пофорсить своей исключительностью. Прикольно. Хм. Ну, раз такое дело, можно и еще кое-что уточнить. Я слышал, комонтоку можно заблокировать. Это так? Да, кивнула Кена. Все те же старые знания. Когда изгоняют из рода, именно это и делают. Причем есть два способа блокировки, глубокий и поверхностный. Первый полностью блокирует Комонтоку и исключает его передачу по наследству. Но снять такую блокировку как нефиг делать, налил он себе спиртного, используется в повседневности, до свадьбы, чтобы, значит, детишек с Комонтоку на стороне не заделать. А второй используется как раз при изгнании. Снять его гораздо труднее, но, в отличие от первого способа, Комонтоку передается потомкам, правда в таком же заблокированном виде. «У тебя, как ты понимаешь, второй случай. Камонтоку есть, но ни ты, ни твои дети его использовать не смогут». «Не очень-то и хотелось». «Дайте-ка уточнить», — проследил я за очередной порцией спиртного, исчезающего в утробе Акену. «Он сюда нажраться пришел, что ли? Хотя что ему будет с одной бутылки?» «Блокировать Камонтоку может только Аматеру. Точнее, только в ее роду есть подобные знания. Ни у вас, ни у Бунья их нет». «Аматеру и дате кивнул Акену. «В нашем клане могут только они». «Думаешь, за этим Рафу полез к аматеру -сан? «Даты и сильнее, и могущественнее, и многочисленнее. Неудивительно, что они выбрали старуху». «Есть такая мысль», — согласился я. «Это возможно, но, как мне кажется, вряд ли. Какой смысл им разблокировать Камонтоку, если они не смогут им воспользоваться?» — Если бы об этом узнали, — покачал он головой, — вы бы их отмазали, — хмыкнул я, — а потом Буньи их уничтожили бы. — Подобные вещи серьезнее какого-то артефакта. Да и не смог бы я их отмазать, — поджал он губы. — И не факт, что стал бы. Ты просто не до конца осознаешь всю серьезность этого поступка. И тем не менее они попытались. Что же их сподвигло на такой риск? В целом, пробыл у меня Акену недолго. Добил бутылку, посидел еще пять минут, да свалил его свояси. На следующий день я вновь поехал колесить по городу, уже с большей надеждой. Если Акена прав, а не верить ему повода нет, хотя лично я бы так просто не сдался и продолжал искать способ вывести жертву из города, в общем, шина, скорее всего, в Токио. И сидит она сейчас в каком-нибудь каземате на пару с принцессой. Если смогу найти их раньше других... Хотя нет, ну найду, а дальше что? Без раскрытия своих сил спасти двух принцесс не удастся. А ведь это гарантированно герб. Да толку-то, если на меня потом вся страна, если не весь мир, охоту начнет. Даже не факт, что успею герб получить. Даже если успею. В этом случае меня с высокой долей вероятности сделает своим вассалом император. Клятвы это не нарушит, но жить и не иметь возможности оспорить приказ даже не так. Если император будет знать, что я патриарх, я буду под таким колпаком, что прежние проблемы с каской покажутся. А оспорить приказ после принесения вассальной присяги я уже не смогу. В общем, ну и вон нафиг. Если кто и спасет девчонок, то это будут Кояма, императорский род, либо... Либо придется карлику работать. Причем этот вариант вполне возможен, если не придумай, как известить причастных о том, где пленницы. Скорее всего, придется анонимное письмо слать. В том, что я их найду, я не сомневался. Если девушки в городе, тураны или поздно я смогу перекрыть поисковой волной всю площадь. Точнее, проверить. Вот если бы их перевозили с места на место, было бы не так определенно. Но даже без этих волшебных меток так никто не стал бы делать. а уж при необходимости держать блокировку... Блин, этот долбанный Бахир не перестает меня удивлять. Так-то да. Если уж он может позволить себе создавать огонь из ничего, то почему бы не существовать и более продвинутым техникам? Я за годы как-то уже привык к примитивной боевой составляющей Бахира. А тут такое... Вечером узнал от Мизуки, что похитители выдвинули свои требования. Что именно они хотели, рыжий никто не сказал, но смысл был в передаче им какого-то артефакта. Причем проблема была в том, что артефакт принадлежал Аматеру, что-то там с родовым сокровищем связано. Не его ли хотели украсть родители? Нет, ну а что? Если кто-то один хотел это украсть, то почему бы и другим не попробовать? Правда, немного подумав, я отказался от этого варианта. родокам -то нужен был артефакт, снимающий блокировку Камонтоку, а похитители явно из старого рода минимум. Зачем он им нужен? Конкретики не было. Мизуки фактически подслушал разговор деда и отца, и никто ей ничего не разъяснял, поэтому я решил сам навестить Кояма. Как минимум с Кагами поговорить. У Шаната должна знать детали. «Так что они хотят-то?» — спросил я, делая глоток чая. «Ключ прошлого», — вздохнула Кагами, обведя пустым взглядом гостиную. «Что?» — бросил я взгляд на свою руку, где на пальце находилось артефактное кольцо с точно таким же названием. «Ты правильно понял», — заметила Кагами мой взгляд. «Это довольно распространенный артефакт, и у каждого из таких колец свой собственный рисунок. Каждый из них уникален. Похитителем нужен именно ключ рода Аматеру. «И что, есть проблемы? И почему их ключами называют?» «Потому что они открывают замки древних», — ответила Кагами. «Например, на каком-нибудь другом артефакте. Или на двери в каких-нибудь руинах. На самом деле, за всю известную историю ключ лишь два раза подошел к замку, хотя и нашли их целую прорву. И оба раза к артефактам. «А при чем здесь двери в руины?» «Видишь на своем кольце рисунок?» — спросила она. Если на стене находят выемку с подобным рисунком, то, согласись, это, скорее всего, замочная скважина. Но со стенами проще, их хоть взорвать можно, а для активации артефактов взрыв не подходит. И что? Мощные артефакты? Полюбопытствовал я. Музыкальная шкатулка, поморщилась она, и коробка, в которой хранился кристалл к роботам-охранникам. То есть фигня, заключил я. Именно! И похищать ради этого двух принцесс «Даже звучит бредово!» — фыркнуло зло Кагами. «А при чем тут император?» «У них с родом Аматеру одинаковые кольца. Точнее, так считается, уж больно рисунок похож». «Но ключи индивидуальны», — кивнул я. «Значит, лучше достать оба». «На всякий случай», — поджала она губы. «Хотя и так понятно, что это просто мы не нашли двух одинаковых ключей, а на деле древним никто не запрещал их делать». «Это да...» У нас к замку всегда делается несколько ключей. Чем древние, то хуже. Или лучше. Мы не знаем толком об их культуре. Может, они и правда делали только один ключ и физически не могли его потерять. А то, что с найденными ключами тел древних не найдено, так этих тел и вовсе ни одного не обнаружено. Как они выглядят, мы знаем только по легендам. Например, Кришна был древним. Они вообще очень походили на людей, но либо по размерам отличались, либо цвет кожи имели другой, то есть совсем другой. Зеленый, синий и так далее. Тут вообще многих богов в древние записали. Правда, не всех, но многих. Проблема также состояла и в том, что это были родовые сокровища. И пусть они по факту были не нужны, но урон репутации при их потере был бы жутким. А на все про все императору, точнее всему его роду и Кояма, дали всего неделю, после чего девушкам начнут отрезать пальцы. Если для Куяма этот артефакт ничего не значил, то для императора и Аматеру все было гораздо серьезнее. Особенно для Аматеру, если она не отдаст его, а Кену просто затравит старуху. Медленно, осторожно, не вызывая подозрений, но о жить я не будет. Да и Кента может присоединиться, хотя на его счет я не могу ничего утверждать. Что там у императора, я не в курсе. Не знаю, на что может пойти принц ради дочери». Бывали случаи, когда родители сами своих детей на заклание вели. Ради безопасности, чести, гордости. Причины могут быть разные. Но даже если Нарухита, как и Акену, души не чает в дочери, остается еще император, и именно он в конечном счете принимает решение. Что изменилось для меня после предъявления требований? Время. Мало найти, где держат шину, надо еще и подготовить штурм. Это если я сдам инфу Кояма. или продумать, как выкрасть девчонок, если решу действовать сам. В теории лучше отдать все на откуп Кояма и Императору. У них и людей и возможностей. А с другой стороны, шансы на удачный штурм крайне низкие. Если похитители не совсем идиоты, то рядом с тем местом, где держат жертв, наверняка стоит человек, а может и не один, который за пару минут убьет девушек. И кто даст гарантию, что у Кояма и Императора есть профи, способный скрытно проникнуть внутрь территории и в начале штурма защитить их? Там ведь дофигище нюансов. Так что сначала надо найти, где держит пленниц, осмотреть это место, и лишь потом принимать решение. А времени нет так уж и много. Не стоит забывать и о дни рождения наследника рода Тачибана. Мне кровь из носу нужно проследить за их праздником. Он у нас на следующей неделе, как раз в последний день выдвинутого похитителями ультиматума, так что закончить с поиском пленниц нужно раньше. Со следующей недели, кстати, у нас начинаются зимние каникулы, на которые у меня тоже были планы, но это уже ерунда, так, к слову, пришлось. В очередной раз, колеся по городу в поисках шины, я подумал о вертолете. Точнее, подумал об Аматеру, у которой есть разрешение пользоваться им в черте города. Еще одна плюшка, зависящая от древности рода. «Но боюсь, если подойду с просьбой полетать, а Тарашики пошлет меня куда подальше. Так-то, может, и смог бы купить у нее такую услугу, но сейчас старухи явно не до этого. Ведь как бы все упростилось?» «Ладно, Василий, давай домой». «Немного осталось», — заметил Рымов. «Дня за два, максимум за три справимся». «Отвечать я не стал, да и на что там отвечать?» А вот выпускать волну по привычке не перестал. Тем более возвращались мы не по своим следам, а как быстрее. Вот и заехали в зону, где еще не были. «Притормози», — приказал я, уловив отклик. Быстро достав электронный планшет с карты города, определил, где мы находимся. «Смотри», — придвинулся я к Василию. «Мы сейчас здесь», — показал я ему увеличенную картинку, после чего отдалил. «Езжай примерно вот так». провел пальцем по экрану, задавая на глаз юго-восточное направление. «Понял, шеф», — кивнул он, сворачивая на ближайшем повороте. Мы нашли ее. Поздно вечером я стоял в тени дома, наблюдая в бинокль нужный мне дом, точнее, особняк. Если глаза не обманывают меня, то Камон на его воротах принадлежит роду Токугава, роду, которому не одну сотню лет принадлежала вся Япония, а не всего лишь одному из свободных родов страны. Сильный рот, да, но даже не клан. Они, не утратившие своих амбиций и гордости, вполне могли пойти на подобную авантюру. Уж не зная, что за информация попала к ним в руки, но эти ушлепки решили рискнуть. Все, надо идти. Теперь у меня пара дней на прощупывание их территорий, после чего придется решать, скидывать инфу Куяма или действовать самому. Весь следующий день я шерстил по кварталу Токугава. Стоял он не на родовых землях, да еще и в черте города, что исключало некоторые виды летальной защиты, но и без того хватало всякого. Впрочем, беспокоили меня только средства обнаружения. Сегодня. Так-то придется все учитывать. Вычислил Центр службы безопасности, куда стекалась информация с аппаратуры. Техника у них наверняка в подвале расположена, но тут главное знать сам дом». В целом проникнуть в главный особняк не составит труда, Благозащита у большинства Аристо но удивление похожее. а я уже не первую неделю слежу за Тачибана. Тем более мне не нужно будет особо подтирать за собой. Это с шотганом нам придется повозиться, а тут проще. Другое дело, что пробраться внутрь мало, нужно оттуда еще и двух девиц вывести, которые неизвестно в каком состоянии. Собственно, главное палево начнется именно в тот момент, и чтобы дело прошло нормально, надо подготовиться заранее. С раскрытием своего патриаршества я, пожалуй, погорячился. Это если драться придется тогда, да. Не убивать же мне свидетельниц, ради спасения которых я сюда и прибыл. Правда, открыться я все равно потом не смогу. Сакурай Синзи, токийский карлик. Представляю, какой кипиш после этого начнется. Сразу возникнет вопрос, а как вы, молодой человек, умудрились убить мастера? Да и закон я нарушал столько раз, что лучше никому не знать мою личность. Вечером следующего дня я сидел у себя в доме, который в квартале Куяма, и раздумывал над тем, что делать. Пробраться внутрь я смогу, это да. А что дальше? Девять из десяти штук камер в самом особняке мало, если они там вообще есть. У тех же Куяма, например, я их не наблюдаю. Внутри дома имеется в виду. Да и у тех аристократов, что я обносил в прошлом, хотя их было-то всего ничего, но и у них внутри дома камер не было. То есть внутри я могу действовать относительно свободно. На что делать потом, когда у меня за спиной будут две принцессы? Ну, предположим, выбраться из дома мы сможем, а дальше? А дальше Амба. Ликвидировать центр слежения? Но тогда при первой же попытке с ними связаться, всполошится внешняя охрана, а как часто они связываются, я не знаю. Проще вообще всех уничтожить. Или вырубить, но остаются еще охранники в МПД, их вырубить не получится, только насмерть бить. Сначала центр, потом МПД, потом внешняя охрана. Нет, не смогу сделать все тихо. Нет у меня таких навыков. Я разрушитель, черт возьми. А если у Токугава есть свой мастер? В роду-то у них никто не обладает таким рангом, но это ни о чем не говорит. Если он у них есть, то по-любому находится в квартале. Хотя бы один там должен быть. Знать бы, кто это и где ночует, вывел бы из строя по-тихому. Один или даже несколько человек — это не весь квартал. Конечно, если мастер будет спать, или если он не носит доспех духа постоянно. В общем, пришел к выводу, что в одиночку мне девушек не вывести. А раз так... Нет, отдавать все на откупку ямы и императору я не хочу. Это иррациональное чувство, если подумать, но я им не доверяю. Не их честности, потребую я, что они расплатятся. А вот в их компетентности я сомневаюсь, умом понимаю, что это бред, но сомневаюсь. Ведьмачья чуйка — это такая вещь. Все-таки шансы на выживание Шины при штурме крайне малы. Возможно, они начнут переговоры с Токугава, но заложники и в этом случае умирают. Признаю, мне будет крайне неприятно, если Шина погибнет. Но еще хуже будет потом смотреть на оставшихся в живых. Кагами, Акену, Мизуки. Я не могу допустить ее смерти. Я должен участвовать. Но и работать в этом случае может лишь токийский карлик. Что делать? Подойдя к концу рода Аматеру, я остановился, повернув голову в сторону скрытой камеры. После чего, не скрываясь, направился сквозь ворота, которые никогда на моей памяти не были закрыты. Остановись! Вышли мне навстречу двое мужчин в кимоно. Кто ты и что тебе надо? Токийский карлик. Посмотрел я на говорившего. «к Аматеру от атарашики. Я сделал ценой в две принцессы и один артефакт. Говорил я через встроенный изменитель голоса, расположенный на внутренней стороне маски, так что опознания не боялся. «Жди здесь», — произнес тот, кто со мной заговорил. Второй же так и остался стоять напротив, прищуренным взглядом, наблюдая за мной. И это не считая тех двенадцати очагов внимания, что я ощущал. А ведь есть еще и электронные системы, которые не поддавались моему чутью. Если это, конечно, не какие-нибудь визоры шлемов. Тут все не так плохо. Через десять минут к нам вышел уже другой мужчина, все в том же сером кимоно. «Следуй за мной и держи руки на виду», произнес он, разворачиваясь ко мне спиной. Пока шли, отметил несколько турелей, запрятанных в различные статуи. Были у меня раньше подозрения на их счет, но при мне, при Сакурае, они ни разу не шевельнулись, а тут, пусть и немного, но я заметил. Аматеру находилась в одной из своих гостиных, оформленных в викторианском стиле. «Выйдите!» — махнула она рукой сопровождающим, когда я остановился напротив нее. Мужчины послушались, хотя и была заметна их заминка. «Как прикажете, госпожа!» — поклонился тот, что проводил меня сюда. После чего они вместе с еще одним мужчиной вышли прочь. «Присаживайся!» — указала старуха на одно из кресел. «Сама она уже сидела и вид имела царственный, я бы даже сказал, величественный. «Мне известно, где держат принцесс», — остался я стоять на месте. «Вы ведь хотите сохранить свой артефакт?» «Не буду спрашивать, откуда тебе все известно. Но почему ты пришел именно ко мне?» «Чтобы иметь в резюме кражу двух принцесс. Кояма мне этого не дадут, про императорский род и говорить нечего». «Странное желание», — пригубила она напиток из чашки. «А мастера ты часом не из таких же побуждений убил?» «Бесхозный мастер», — развел я руками, — «когда еще выпадет такой случай?» «Тебе нужна помощь», — вновь перевела она тему. «Но ты хоть представляешь, что со мной будет, если у тебя ничего не выйдет? Я ведь правильно поняла, ты не хочешь, чтобы об этом знали другие». «Вам придется рискнуть», — ответил я. Если ты предъявишь ультиматум Куяма, выбрала она, императору ультиматум особо не предъявишь, то им придется пойти тебе на уступки. Мне плевать на Куяма. Кто они такие? Пожал я плечами. На это старуха чуть приподняла подбородок, то ли попыталась изобразить взгляд сверху, то ли банально нос задрала. Долг каких-то там Куяма, ничто по сравнению перед долгом Аматеру. Мой рот уже не тот, что прежде, — произнесла она, делая глоток из чашки. Но при этом вся ее поза, ее голос, все говорило о том, что старуха и сама не верит в свои слова, а даже если и так, все это временно. — Вы справитесь, — ответил я. — Вы ведь аматеру? — И правда, — поставила она чашку на стол. — И что же тебе нужно? — Вертолет. — И очень длинный трос.